Глава, тридцать Сэм скинула голову и нахмурилась. Сара рядом испуганно вздохнула. Все впились в Брайана ошарашенными взглядами. Больше всего была испугана Бри. На её уставшем лице замерли недоверие и испуг. Вид Брайана впервые за эту неделю источал уверенность. Тяжёлые мысли, которые разрывали его голову последние дни, наконец-то собрались в один большой пазл. Сэм чувствовала лёгкость в его дыхании и движениях. Это решение и его озвучивание сбросило с его плеч груз. «Брайан, я прошу тебя». Он не посмотрел на Бри. «Я больше не хочу подвергать свою сестру опасности». Никто не мог найти подходящих слов. У Сэм они были, но она приложила усилия, чтобы не начать с Брайаном словесную перепалку. Его жертвенность в отношении Бри жутко бесила, но сейчас дело касалось не репутации Британи, а её жизни. О чём бы ни думал Брайан все эти дни, у него должны были быть веские основания прийти именно к этому. Сэм покачала головой. «Ты же не думаешь, что она попала в эту ситуацию из-за тебя?» спросила Катрина. Брайан не ответил. «Вы оба...» «Я знаю, что моё решение не поможет Британи. «Избавиться от этой странной силы», — перебил её Брайан. «Но я попытаюсь сделать всё возможное, чтобы отсрочить это». «Брайан, послушай». Кайл поднялся с места, но в этот момент Бри ударила Брайана в плечо. «Перестань!» — закричала она. «Прекрати делать это! Ты!» Ноги Бри подкосились на полуслове. Дэйв успел подскочить, и они с Брайаном удержали девушку. Она потеряла сознание. Сара поспешила к ним на помощь, и тогда-то Сэм посмотрела на Эллисон. Она молча смотрела вниз, сжимая толстую ткань чёрных штанов. Её лицо, такое спокойное после парного сна, сейчас потемнело от сильных эмоций. Их с Брайаном разговор вернул в ней уверенность. Выбор подопечного снова забрал её. Брайан виновато взглянул на Эллисон. «Я не врал тебе». Она усмехнулась, встала с кресла и вышла во двор, громко хлопнув дверью. Искры всё ещё летели из тех мест, по которым она ступала. Тогда Брайан посмотрел на Сэм. Его лицо было каменным, но Сэм всегда смотрела в глаза, потому что только они выдавали истинные эмоции. Там она и нашла ответы на свои вопросы. — Это твоё право и желание, — сказала Сэм, покосившись на Бри. «Никто не может запретить тебе это». Сэм сложил руки на груди. «Мы отправимся за сферами и сразу будем искать способы помочь Бри». Брайан открыл рот от удивления. Замешательство скользнуло по его широкому лицу. «Но я...» «Неужели ты думаешь, что твое решение выйти из игры сейчас как-то влияет на положение вещей?» «Брайан, ты остаешься создателем, хочешь того или нет». Британии остаётся меченый Адам. Ты не сможешь прекратить это. Я знаю. Именно поэтому мы будем помогать друг другу до последнего, независимо от того, какое решение ты примешь. И перестань смотреть на меня так, будто сейчас расплачешься». Брайан поднял Бри на руки и легко улыбнулся Сэм. «Спасибо». Он унёс сестру наверх, оставив своих друзей в замешательстве. Тяжёлое молчание нарушило жужжание телефона. Но только Сэм услышала это. Вибрация раздавалась от Кайла, который делал вид, что ничего не чувствует. Последние полчаса он игнорировал звонки и сообщения. Сэм старалась быть тактичной, но потом просто не выдержала. «Ты должен ответить», — сказала она, подойдя к нему. Кайл молчал, пока Сэм доставала телефон из кармана толстовки, и протягивала ему. Лицо парня скривилось. «Это может быть важным». «По-другому никак», — с горечью ответил он, взяв телефон. Его глаза быстро пробежались по экрану. Небольшое волнение пронеслось на лице. Родители звонили. «И мама?» — Кайл кивнул. «Если бы до него дозванивался отец, то это могло значить, что его ищут как земного хранителя». Если в дело вступила мама... «Я сейчас». Сэм надеялась, что эти постоянные звонки не несли за собой ничего плохого, что взволнованные родители просто искали своего сына, который больше суток не появлялся дома. «Давай мы обсудим твой вопрос позже», сказала Сэм, многозначительно взглянув на Катрину. Так и внуло, потому что это был уже решённый вопрос. Им понадобилось всего несколько минут, чтобы принять решение. Тревога всё ещё витала в воздухе, когда Сэм направилась к заднему входу и вышла на улицу. На пороге она остановилась и быстро закрыла дверь, хмурясь и осматривая небольшой дворик. Всё, что находилось там, было разрушено. Деревянное ведро, собирающее воду с крыши, превратилось в щепки. Скамейка и качели последовали тому же примеру. Ветви старого дерева валялись вокруг толстого ствола. Фонари на заборе соседей полопались, окрасив мокрую землю осколками. Ступеньки, по которым медленно спускалась Сэм, потрескались и разошлись в стороны в некоторых местах. В земле виднелись дыры, словно от взрывов. Нет, это и были взрывы. Сэм не могла понять лишь одного. Как ты смогла взорвать всё это бесшумно? Эллисон сидела на корточках посреди двора, И качалась из стороны в сторону. Дамина всегда говорила, что эмоции хранителя опасны. Эллисон медленно осмотрела уничтоженные вещи. «Думаю, теперь я научилась контролировать их и делать всё незаметно». Сэм собралась ответить, но тихий шёпот Эллисон выбил из неё весь воздух. «Спасибо Брайану». Тяжесть в её голосе ощущалась физически. Сэм подошла и села рядом на корточке. «Ты говорила, что будешь готова к этому». «Верно», — хмыкнула Элисон. «А ещё я помню, что ты говорила о моём разбитом сердце и глупом поведении». «Элисон». «Не нужно», — ответила она, поднимая голову к небу. Глаза немного прикрыты, рот сжат, будто она пыталась бороться со своими эмоциями. «Защита Бри — такая же первоочередная задача, как поиск сфер. Сэм недовольно закряхтела, когда Эллисон вскочила на ноги, облокотившись на Сэм, и толкнула её обратно на землю. Они не стали больше говорить о разрушениях и о причине, из-за которой они произошли. Сэм медленно поднялась на ноги, пока Элмерс пристально смотрела на свои ладони и разглядывала изображение сфер. «Я хочу покончить со всем этим, с наблюдателями». с ненавистью к нам, с постоянными жертвами. «В тебе, говорит, месть?» — настороженно спросила Сэм. Элисон сжала пальцы в кулак, прежде чем ответить. «Давай просто закончим это». Решимость в её голосе не могла не восхищать. «Соберём эти сферы, покончим с наблюдателями и сделаем то, для чего работали всё это время». «Что? Поможем нашим подопечным выжить и вернуться...» в прежний мир. После того, как Кайл вышел говорить с отцом, а Сэм и Эллисон вернулись в странном и уверенном расположении духа, Сара переключила несколько новостных каналов в поисках ответов. Потопы в Японии, засуха в Австралии и Южной Америке, пожары в Европе, Африке и на западном побережье Северной Америки. Число жертв от природных катастроф не превышает число смертей от непонятных явлений. С людьми происходило что-то странное. Но, как оказалось, эти приступы были временными и пропадали спустя несколько минут или часов, если человек вообще успевал выжить за это время. Сара переключала каналы с невероятной скоростью, запоминая ужасные картинки. Мёртвые животные, разрушенные дороги, снесённые здания — Спящие вулканы снова стали действующими. Эти ужасные картинки уже никогда не покинут голову Сары. Не до того момента, как она не поучаствует в спасении мира. Она не была слепа. Она видела, что Сэм и Эллисон были спокойны, а их переглядки с Катриной подтверждали сомнения Сары. Они уже приняли решение. Когда Сэм и Эллисон поднялись наверх, Сара выключила телевизор, и пробежала мимо дремлющего Дэйва. Она нагнала девушек возле крайней комнаты, подождала, пока хотя бы одна зайдёт внутрь, и толкнула другую в комнату. «Сара, что ты делаешь?» Сара плотно закрыла дверь и посмотрела на хранителей, удерживая силу и уверенность внутри, чтобы они не покинули её и не уступили место страху. «Я знаю, что вы уже приняли решение насчёт нас», — тихо начала она. и я точно знаю, что вы собираетесь уйти вдвоём». Сара ждала каких-то эмоций, отрицания, например. Но Эллисон и Сэм стояли неподвижно, глядя на Сару почти грустно. «Если ты знаешь, то должна понимать, почему мы это делаем». «Нет, я не понимаю вас. Вы хотите переложить обязанность только на себя?» «Это только наше дело», — сухо сказала Сэм. Такие ответы могли бы обидеть прежнюю Сару. Но нынешняя Сара знала, по какой причине происходят эти жертвы. «Послушайте меня». «Сара», — тихо прошептала Элисон. «Вам будет нужна помощь, чтобы...» «Это не обсуждается», — отрезала Сэм, двинувшись на Сару. Она хотела выйти, а Сара не хотела её отпускать. Руки сами поднялись на уровне пояса. Энергия. прошла через кожу быстро, безболезненно и очень эффектно. Кровать, стоящая справа от них, бесшумно проехала по полу и перегородила Сэм путь. То же самое произошло со стулом и небольшим сундучком, который был пуст. Даже шторы на окне поднялись горизонтально, но толку от них было мало. Сара была удивлена не меньше Сэм и Элисон, но не подала вида. А вот у хранителей держать эмоции внутри не получилось. «Твою же мать!» выдохнула Сэм. Кровать касалась её коленей. Стулья прижали Эллисон к центру комнаты. Будь тут больше мебели, Сара смогла бы окружить их и не выпускать. «Неожиданно!» задумчиво сказала Эллисон, касаясь рукой стула. Она хотела проверить, что он и правда оказался возле неё. Девушки с вопросом уставились на Сару, но та молчала. Пальцы стали подрагивать от внезапной силы. До этого момента Сара не знала, что может так. «Значит, ты открыла в себе новые способности, чтобы убедить нас?» — поинтересовалась Сэм. Она не была в таком замешательстве, как сама Сара. Сэм осматривала подопечную с ног до головы, готовясь к новым неожиданностям. «Вам нужна моя помощь, чтобы собрать сферы», — быстро начала Сара. «Мы знаем, что некоторые из них могут взять только создатели. Поэтому вам нужна я». «Нам нужен создатель», — парировала Сэм. «Не конкретно ты». Сэм сделала шаг в сторону, и кровать подвинулась к ней. «Ты издеваешься?» — недовольно пробормотала Сэм. «Чего ты этим добиваешься?» «Брайан помог тебе. Позволь и мне». Эллисон сжала губы. Сара поругала себя, что снова заговорила о нём. Но ей так хотелось отправиться с ними. Она была готова на всё, чтобы сделать это. «Портал перенесёт вас в Европу. И что дальше?» — с нажимом спросила Сара. «Ни один хранитель не позволит вам использовать силу его подопечного, а другие создатели вообще не подозревают о том, кто они». Сэм приготовилась спорить. «Как вы узнаете, где искать Создателя? Сколько времени вы собираетесь потратить, чтобы посвятить его потом, чтобы использовать? И, насколько я знаю, это будет нарушением очередного правила, да? Посвящение Создателя раньше времени». Сара ударила в нужное место. Эллисон и Сэм уже нарушили это правило, и последствия для них оказались не самыми удачными. Но на тот момент у них были время, и возможность скрывать данный факт. Их действия сейчас могут причинить вред новому Создателю. Вы же не хотите подвергать опасности жизнь Создателя. Вы остаётесь небесными хранителями. Это ваша главная задача». Лицо Эллисон было расслаблено. Она смотрела на Сару заинтересованно, со слабой улыбкой. Сэм молчала и выглядела, как грозовая туча. хмурая, напряжённая и готовая взорваться в любой момент. Сара остро почувствовала, как натянулась их нить. Сэм продолжала дёргать за неё, выражая недовольство и раздражаясь от решимости в словах её подопечной. «Я не отступлю», — мысленно произнесла Сара. «Позволь мне помочь вам. Пожалуйста». Сэм закрыла глаза, опустила голову и тяжело вздохнула. «Можно тебя на минуточку?» — спросила Эллисон, утаскивая Сэм к окну. Они не перешли на мысленный диалог, но шептали, хотя Сара всё равно всё слышала. «Вот уж не думала, что буду нервничать рядом с Сарой», — усмехнулась Эллисон. Сара поёжилась. Она вовсе не хотела, чтобы это выглядело угрожающе, но в голосе Эллисон не было злости или страха. «Скажи мне, что ты думаешь по этому поводу», — попросила Сэм. Элисон мимолетно посмотрела на Сару, пока та переминалась с ноги на ногу. Волнение сводило её с ума. «Если посмотреть на всё это глазами небесного Хранителя, то я против». «Против», — повторила про себя Сара. Эти слова выжили из неё весь воздух. «Почему она против?» «Наша главная задача — защитить Создателей». Эллисон мысленно ударила себя по лицу за эти слова. «Если бы вопрос стоял об участии Брайана, то я была бы против». Сэм кивнула, соглашаясь. «Но есть другой угол, с которого я могу посмотреть на эту ситуацию». На лицо Эллисон вернулось напряжение. «Я смотрю на всё это, как девушка, за которой охотятся ангелы и хранители. Нам грозит большая опасность». поэтому необходимо собрать все сферы в ближайшее время. И мы не можем искать другого создателя, когда один из них может помочь нам прямо сейчас». Сара не знала, какие чувства ей испытывать в первую очередь. Она боялась спугнуть Сэм своей воодушевлённостью от последних слов Эллисон. Сэм опять кивнула и задумалась о своём. Мнение Эллисон важно для неё, но она всё равно примет решение сама. Прошло лишь несколько минут, но для Сары они протянулись медленным грузом. Когда Сэм повернулась к ней, решимость в её глазах почти испугала Сару. «Хорошо», — сказала она. «Хорошо?» — с недоверием переспросила Сара. «Ты отправишься с нами, но у меня есть условия». Сэм подошла ближе к Саре и скрестила руки на груди. «Я не собираюсь подвергать тебе опасности». по крайней мере, длительное время. Элисон хмыкнула за её спиной. Катрина сказала, что сами сферы не имеют значения, пока не пройдены испытания. Сферы могут меняться друг с другом. Одна сфера может оказаться там, где была другая, но испытания останутся прежними. Мы попробуем направить энергию к Гардиану для прохождения испытаний, в которых нам понадобится твоя помощь. «А если не получится?» «Мы отправим тебя домой. Ты в любом случае отправишься домой». Сэм хитро улыбнулась. «Это зависит от того, повезёт тебе или нет. Если мы не сможем контролировать появление сфер, то ты точно отправишься домой». Сара посмотрела сначала на одну девушку, а потом на другую. Она понимала, что лучшего варианта не будет, и что она уже достаточно вывела Сэм из себя, судя по этой устрашающей улыбке. «Сара», — низким голосом сказала Сэм, — «ты согласна?» «Да». Элисон вышла в коридор и оставила Сэм и Сару разбираться с тем, что произошло. Сила этой девушки с каждым днём. Сэм тоже была поражена, хоть и не показывала этого. Эллисон подошла к ступенькам и обернулась. Дверь в комнату Бри была заперта. Нить подсказала Эллисон, что Брайан сидел там. Охранял. Вёл себя, как настоящий старший брат. Эллисон тяжело выдохнула и спустилась вниз. Как она могла так злиться на него? Он защищает Британи. Боится её потерять. Брайан сделает всё, чтобы она осталась жива. Но ведь того же хочет и Эллисон. Аргос сделал это с Бриттани из-за Брайана. Вернее, из-за того, что он должен был стать её подопечным. Наблюдатели продумали всё до мельчайших деталей. Они все были замешаны в этой истории не просто так. Эллисон остановилась подаркой, ведущей в гостиную. Дэйв посапывал на кресле, вытянув ноги на диван. Его голова была откинута назад. Спокойное дыхание успокаивало Эллисон. Лишь Дэйв был исключением в этой истории. Он оказался замешан из-за Эллисон. Ей так хотелось иметь друга, обычного человека, который напоминал бы ей о важностях смертной жизни. Он злился, что его не посвящали, что его не брали с собой. Дэйв и сейчас останется здесь, но будет не один. Кайл и Брайан останутся с ним. Он будет важен, защищая Бриттани здесь. Главное, чтобы Брайан смог ему это объяснить. А ещё то, почему Сэм снова оставит его. Эллисон тихо подошла к Дэйву и укрыла пледом. Когда её рука коснулась голой кожи на предплечье парня, произошло что-то странное, но знакомое. Эллисон увидела будущее. Белоснежные облака плыли между высокими зданиями и светлого камня. Вместо листьев на деревьях Распускались цветы нежных постельных тонов. Мощеная серая дорога петляла между домами и уходила в гору, на верхушке которой стояло большое здание, похожее на современный замок. Вокруг расхаживали люди, много людей, все в белоснежных одеждах. Такие счастливые, от них исходили волны энергии, их ауры светились ярко. Эллисон обернулась, чтобы осмотреться ещё, но в паре метров от неё оказались два человека. Их лица были прикрыты капюшонами, но Эллисон узнала одного из них по ауре. Сара скинула капюшон первое. Волосы были длиннее, чем помнила Эллисон. Спина прямая, взгляд уверенный. Весь страх пропал. Она больше не казалась обычной девушкой. Она выглядела другой. Когда её спутник тоже скинул капюшон, Эллисон ошарашенно помотала головой. Это был Дэйв. Он посмотрел поверх головы Сары и увидел Эллисон. На его губах заиграла улыбка. Он помахал Эллисон и что-то прокричал. Что именно, Эллисон уже не услышала. Резкий вздох вынес её обратно. Она отшатнулась от Дэйва и, потеряв равновесие, полетела назад. Сильные руки поймали её прежде, чем Эллисон столкнулась с полым лицом. Брайан помог ей встать и придержал за локоть, пока она восстанавливала дыхание и координацию. «Что случилось?» — встревоженно спросил он. Эллисон проглотила колкость и аккуратно вырвала руку. «Я увидела кое-что». Она посмотрела на Дэйва. Брайан проследил за взглядом. «Это было странно». «Что-то увидела». Эллисон открыла рот, чтобы рассказать, но передумала. Она посмотрела на Брайана и попыталась улыбнуться. «Ничего такого. Это ерунда. Эллисон...» «Ерунда», — повторила она. «Всё это... ничего страшного». Брайан не отводил от неё взгляда. Почему он так смотрел на неё? Наверное, сейчас ему стало легче, когда он принял решение. Теперь он мог не переживать, что кажется слишком холодным. Эллисон была готова ко всему. «Я должен объяснить тебе». «Ты ничего не должен мне», — сказала Эллисон. «Ты никогда не будешь должен мне. Я лишь надеюсь, что ты понимаешь, что твоё решение никак не влияет на статус наших отношений». Брайан неуверенно кивнул. «Я остаюсь твоим хранителем, и я должна защищать тебя». «А ещё Бритони, «Ответственность за жизнь Бри лежит не на тебе». «Мне не важно, что ты думаешь», — спокойно ответила Эллисон. Бритони не виновата, что оказалась в такой ситуации. Никто из вас не виноват». «Ты снова начинаешь?» — спросил он грубо. «Вы сам друг друга стоите. Возлагаете на себя все проблемы». «Потому что мы их создали». «Нет, не вы». Эллисон отошла от Брайана ещё дальше. Почему именно сейчас у неё появилось желание поцеловать его? Глупая. Может, и не мы, но мы можем исправить всё это. Эллисон направилась к выходу. И мы исправим. Она оставила Брайана в гостиной со своими мыслями и поспешила к Сэм, чтобы её собственные мысли не взорвали голову. Эллисон уже поднялась на последнюю ступеньку, когда врезалась в Сэм. Подруга ждала её наверху, наклонив голову на бок. «Ты пыталась делать вид, что ничего не произошло?» «А ничего и не произошло», — Эллисон перевела тему. «Где Кайл?» «С Николасом что-то не так», — сухо сказала Сэм. «Если честно, его судьба меня не очень-то волнует, но их родители очень обеспокоены». «Значит, он ушёл?» Сэм кивнула. Значит, мы можем выдвигаться? Да и в спид. Ты постаралась. Надеюсь, я не перестаралась. Сэм покосилась на лестницу. Сара собирает вещи. Пойдём к Катрине и попросим открыть портал. Элисон кивнула. Мыслями они уже были в Чехии, но никто особо не задумывался о сюрпризах, особенно Элисон и Сэм. Особенно когда они зашли в дальнюю комнату и наткнулись на знакомое таинственное лицо. Катрина успела поднять руки, прежде чем девушки применили свои способности. «Не нужно», — громко прошептала Катрина. «Он вас не тронет». Он стоял в центре комнаты и довольно улыбался. «Какого чёрта?» — прошепела Эллисон, тихо закрывая за собой дверь. После откровения Брайана каждая её эмоция — была натянута до предела. Все инстинкты обострились, когда своей ангельской сущностью Эллисон почувствовала энергию демона. Занавески зашевелились от силы, окна снова задрожали. Демон осмотрел девушек с ног до головы и цокнул языком. «Если бы я не знал вашу историю, то бы обычными, непримечательными девушками». «Перестань», — недовольно простонала Катрина. «Позвольте представиться». Демон навёл на себя деловой вид, поправил воротник чёрного пальто с вышитыми серебристыми узорами. «Амаз! Высший демон похоти, страсти и соблазнений». Последние слова он произнёс низким, глубоким голосом, который уже когда-то задурманил разум Эллисон. Она сглотнула. Сейчас он выглядел не так, каким запомнила его Эллисон. но она тогда явно была не в себе. «Объяснишь?» спросила Сэм Катрину. «Это сложно. Ты пряталась тут с демоном, и ты хорошо знаешь его», оборвала её Сэм. «Сложнее быть не может». «Какая дерзкая!» Промурлыкал Амаз. «Прежде чем вы захотите наброситься на него, просто знайте, что Амаз здесь не для убийства или похищения кого-то». Эрисон и Сэм переглянулись, «И на чьей же ты стороне, Амаз?» — спросила Элисон. «Я не на стороне Аргаса. Значит ли это, что я на вашей стороне?» «Сложно сказать». Это был честный ответ. Вряд ли можно было надеяться на что-то большее от демона. «Катрина сказала, что я могу доверять вам», — продолжил демон. «Признаться честно, я не очень воодушевился этим. Но две разыскиваемые девушки...» явно потеряются в Чехии среди этого демонического торнадо». Эллисон уставилась на Катрину. «Ты сказала ему?» «Нет», — ответила Амаз вместо Катрины. «Она рассказала мне о вашей проблеме и поисках арканумов». «Значит, идея отправиться в Чехию принадлежит тебе?» Амаз кивнул. «И что с того?» — спросила Сэм. «Почему ты думаешь, что мы не справимся без тебя в Чехии? Наше спасение не делает тебя героем, учитывая, что ты использовал на нас свои силы». Амаз хмыкнул. «Я знаю, что ты пытаешься выведать, почему я сделал это. Спешу тебя огорчить, буйная Сэм. Этот секрет умрёт вместе со мной». «Можем это устроить прямо сейчас», — сказала Элисон. Амаз не замечал их настороженности. «Вы ищете не только Арканумов». Это заставило девушек напрячься ещё сильнее. «Вам нужна Лукстера?» «Нет». Амаз подошёл к ним. «Но вам нужен я, чтобы забрать одну из сфер». «Что?» Демон многозначительно посмотрел на Катрину. «Я не говорила до этого, потому что это было бессмысленно». «Разумеется. Скажи сейчас», — потребовала Эллисон. «Одну сферу может забрать только демон». «Прекрасно!» — выдохнула Сэм. «И когда ты собиралась рассказать нам об участии демона?» «Прямо сейчас». Сэм и Элисон не успели даже испугаться, когда Амаз оказался за их спинами и коснулся холодными руками их шеи. Когда они обернулись, он уже вернулся обратно и встал рядом с Катриной. Его лёгкие движения сбивали с толку. Все демоны были убийцами, но Амаз создавал странное впечатление сердцееда и пофигиста. «Что ты сделал?» — спросила Эллисон, держа руку на шее. Лёгкое покалывание путало мысли и тревожило. Действия этого демона не имели никакого смысла. Амаз оттянул ворот пальто и указал на странные трещины на его шее. «Я оставил на вас свою метку». Амаз поднял руку перед лицом. Это поможет вам вызвать меня в любой момент. И это отвадит вас от ангелов и хранителей». Элисон нахмурилась. Метка демона на них. Она всегда думала, что красы не способны на это по отношению к ангельским существам. Их аура будет искажена. Это значит, что они могут не бояться выйти на улицу. Единственная проблема — внешность. Но это вряд ли можно было назвать проблемой. «Один лишь недостаток!» Амаз обворожительно улыбнулся. «Я не смогу появиться, если рядом будет Создатель!» Элисон и Сэм промолчали. Они ему не доверяли. Но он спас их. Причина этому могла быть очень важна для них. «Ты расскажешь нам, почему спас нас?» «Нет». «Почему?» «Потому что у нас нет на это времени». Амаз взмахнул рукой. и за его спиной напротив окна образовался портал. Чёрные и красные линии переплелись между собой, образуя круг, верхняя часть которого достигала демону до макушки. Чёрная дыра внутри не внушала особого доверия. Холодный ветер донёсся до девушек и закружил по комнате. «Позвольте, я спасу вас ещё раз. Если собирались уходить, то сейчас самое лучшее время». «О чём ты?» «Через несколько минут этот дом окружат ангелы и хранители», — серьёзно ответил демон. «Они смогли проломить защиту Катрины. Больше она вам не поможет». «Мы не можем оставить Британи и Брайана», — возмутилась Эллисон. «А ещё Дэйв. Они не тронут смертного, создателя и девушку, о силе которой даже не догадываются». Амас знал про Британи. «Так что подумайте...» Ещё раз. Портал отличался от того, какой создавала Катрина. От него чувствовалась демоническая энергия. Куда он ведёт? Прямиком в Чехию. Они переглянулись. Нам нужно позвать Сару. Амаз посмотрел на Катрину. Ты можешь подержать портал, пока они перейдут? Конечно. Ты уходишь? Амаз встряхнул чёлку с лба и улыбнулся. «Мне нужно исчезнуть, чтобы ангелы не почувствовали моего присутствия!» Он указал на портал. «Я пойду туда, а вы пойдёте за мной!» Девушки машинально кивнули. Спустя пару секунд, когда Амас уже ушёл, они поняли, что это он заставил их кивнуть. Его невидимые руки всё ещё касались их лиц. Он снова внушил им то, что хотел. Они посмотрели на Катрину. «Ты не пойдёшь с нами?» «Вам опасно находиться рядом со мной. Помните, когда в доме появилась Изель, моя аура исказила её, и мы даже не почувствовали её приближение. Но мы сможем связываться с тобой». «Через Амаса». «Ты доверяешь ему?» — спросила Сэм. «Я не знала, что он против политики Аргоса. Узнала об этом только после своего ухода». «Я не об этом спросила. Я доверяю ему и вам советую». «Амас — один из сильнейших красов. Он — высший демон. Он поможет вам. Катрина!» «Вы должны идти», — уверенно сказала Катрина. «Поспешите». Как и обещал Амас, спустя десять минут дом окружили ангелы и хранители. Элисон и Сэм предупредили Брайана об этом. Он согласился с тем, что Сэм должна усыпить его для правдоподобности. Когда в дом ворвались... Дамина смогла увидеть только усыплённых молодых людей и девушку на втором этаже. Портал во второй комнате пропал, оставив после себя едва заметный след. Эллисон, Сэм и Сара исчезли, пройдя через него. Катрина переместилась в другое место. Они успели сбежать.